Один мужик жалуется своему хорошему знакомому Ты представляешь? Вчера задержался я у, у подруги ну. Так домой ехал, в машине за квартал мотор заглушил ну. Ключи от дома достал, чтобы зену не разбудить ну. На цыпочках так подкрался к спорту Парень, уже почти лег в кровать Уже все, уже Тут косточка случайно хрустнула Жена проснулась Такой скандал подняла Ну и дурак Я вот если задерживаюсь Приезжаю к самому дому Мотор не глусу Гремлю ключами Стучу дверь Долго плечусь в ванной Потом захожу в спальню И говорю Ну что дорогая Займемся любовью? Ну? Что ну? Молчит? Пящи прикидывается. я это признаю прощение должен просить у меня ты ⁇ Соу секлявых в интернете ⁇ продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира. Добро пожаловать в мир виртуального юмора РАДИОШОУ.РУ ру ⁇ правила этикета. Если в рестораны к вам подошел официант с полотенцем в руке, Проверьте, нет ли на полотенце надписи НОГИ! Давай! Даже самые крепкие хукуевские музыки боятся в одиночку ходить на водку! Этот зверь такой сильный, что музыки ходят на него как мимо втроем. <свист>